«Почему ты захватил самолет?» — Сиэста повторила его слова, положив палец на элегантный подбородок. «Ты позвал меня сюда, чтобы я сделала вывод насчет причины?» «Да, именно. Я хочу немного поиграть. В игру с высокой ставкой на жизни всех 600 пассажиров. Весело звучит. Не находишь?» Бат усмехнулся, переводя взгляд на каждого из нас. «Мне было плохо только от одного его вида. Вам, двоим, нужно только правильно предположить, зачем я захватил этот самолет. И всё». «Другими словами, если мы сделаем правильный вывод, все жизни будут спасены, если нет, все умрут». «Точно. Просто и понятно». «Да, и ещё как понятно». Если мы потерпим неудачу, тогда тебя постигнет та же судьба, что и нас. Сиеста пронзительно уставилась на Бата. Это правда. Если самолет, на котором я нахожусь, пойдет вниз, у меня не будет возможности спасти себя. Следовательно, ты не ценишь свою жизнь. Если не получаю свою порцию пинков... то и живым себя по-настоящему не ощущаю. И бла-бла-бла». «Понятно. Тогда тебе должно быть очень скучно». Сиеста, как ни странно, говорила с захватчиком без страха в голосе. Более того, в их шутливом разговоре словно прослеживался обмен невидимыми взмахами клинков. «Это битва ради нагнетания обстановки?» «Ага». Ещё как скучно. Скука так доконала меня, что захватил самолёт на полпути в далёкую зарубежную страну. Ну что поделать? Бывает. Однако всего мгновение и она... Ты захватил самолёт из-за отчаявшейся скуки. Дала окончательный ответ. Сиест сделала ход, даже без звонка другу. Сиеста, погоди всего секунду. Ты сейчас серьёзно? Мотив захватчика скука? Но это ведь не может быть правдой. Они просто лопочут тут от своей великой разборки между захватчиком и великим детективом. Это панчвайн такой. Мы не разберёмся с этим. 600 человек на этом самолёте рассчитывают на ответ. Помните? Конечно, я серьёзно. Мужчина сам сказал, ты слушал? Он заскучал настолько, что захватил самолёт. та да, но он наверняка просто издевается над тобой. Такая мысля в голову не приходила. О, -о, О, так ты говоришь, что он солгал? А? Взгляд сиесты переметнулся от меня к Бату. Великий детектив так напугал его, что он случайно проронил какую-то часть информации. чтобы прикрыть ее, Он нарочно прибегал к лжи, чтобы вынудить меня признать поражение и покончить с игрой. Мы можем сделать вывод, что он трус, произнесла она без малейшего признака страха. О, восхитительно. А, как хорошо. Потрясающе. Твоя смелость, Серьезно, что ты с чем-то? бац зашёл со смехом. Сначала тихо, но затем постепенно, словно не мог его сдержать, начал ржать, как конь, держась за бока. Поверить не могу. Безумие какое-то. Никогда бы не подумал, что кто-то разговором загонит меня в угол. Ну, ты попала в точку. Я проиграл. «Эй, hey, вау, wow, да ты, наверное, шутишь? Он правда захватил самолёт, потому что ему было скучно? Или этот невероятный блеф сиесты уничтожил его волю к борьбе?» Закончилось всё быстрее, шли я думал. Ну, где-то вы выиграли, а где-то проиграли. Своей цели я уже достиг. «Потому умывай руки». Бат спустился с тела второго пилота и направился к нам. Насчет него не переживайте. Тот без сознания только, не труп. По прибытии в аэропорт меня, вероятно, арестуют, но я никого не убивал. Если я побуду какое-то время в большом доме, они снова оставят меня. Вздохнув, Бат прошел мимо нас, И побрел к изначально занятому месту. «Ладненько, разбудите меня по приземлению. ах медиа будут тоящи занозой в заду. Принесите мне свитер или что-то в этом духе, чтобы скрыть лицо. Договорились?» Затем, когда он уже собирался выйти... «Ну надо же, а ты правда лжец!» Сказала сиеста без следа эмоций. «О чем ты?» Бат остановился. — О, да так. — Слушай, мисс детектив, ты права. Истинная причина захвата самолета на самом деле иная. из уважения к твоей смелости, я, так и быть, признаюсь в поражении. Лады? — Брось, не заставляй меня вновь повторять это. — Так вот в чем дело. Я как раз размышлял, А не слишком ли быстро он отступил? Оказывается, это он так отдал дань уважения безрассудству сиеста. Солгу, если скажу, что меня совсем не интересует правда, но ее поиски мы можем доверить полиции, когда безопасно приземлимся. Прямо сейчас очень важно не допустить, чтобы этот мужчина изменил свое мнение. Надо позволить ему беспрепятственно вернуться на свое место. Именно эта мысль обозначила причину, по которой я был здесь помощником. Он прав, Сиеста. Он отвечает как взрослый. Давай вырвем эту страницу из его книги и вернемся туда, откуда... Нет. В том, что я уже раскрыла, лжи не было. А, понятно. Полагаю, никто в здравом уме, способный общаться на взрослом языке, Не станет называть себя великим детективом. Та часть. Где ты говорил, как спокоен, хоть и рискуешь собственной жизнью в этом захвате. Это ведь ложь. Правда в том, что ты боишься умереть, не так ли? Сиеста вновь подожгла фитиль. О чём ты говоришь? Бат всё ещё стоял к нам спиной. Однако теперь он не шевелился, а голос стал низким. Ты отступил слишком быстро. Отступил с чем? Когда признал, что я победила. За Японией закрепилась репутация о том, что касается безопасности авиаперелётов. Быть не может, чтобы мужчина в одиночку, захвативший японский самолёт в наше-то время, вот так вот просто отступил из-за одной девчонки. Вообще-то и меня это беспокоило. Как для того, кто так знатно подготовился, он сдался слишком легко. Я попытался убедить себя, что нам просто повезло, но сиеста не позволила ситуации ускользнуть. Вероятно, ты захватил самолёт по инструкции от кого-то ещё. Кпрочему, тебе самому было приказано разбиться и погибнуть в самолёте, или я ошибаюсь? Его молчание обозначало, что нет, она не ошиблась. Но ты не хочешь. Ты боишься умирать и потому воспользовался нами, чтобы мы дали тебе предлог выжить. Всё правильно. Захватчику некто приказал умереть. Изначально он следовал плану, но затем в последний момент он осознал ценность своей жизни. Так он пришёл к идее позвать детектива для игры в дедукцию. Заставив нас предположить причину захвата самолёта, он всё бросил и спас как свою жизнь, так и жизни остальных пассажиров. «По прибытии в аэропорт меня, вероятно, арестуют», — сказал Бат ранее со вздохом. Но этот вздох вызван облегчением, а не сожалением. И если захват самолёта провалился, Бат умер бы, по чему бы то ни было приказу. Поэтому он решил обратиться за защитой к полиции Японии до тех пор, пока буря не утихнет. То есть сама по себе причина не имеет значения. Сиеста могла назвать что угодно — деньги, освобождение заключенного в тюрьме, дипломатия или ещё чего, и Батпы выпустил убедительную дымовую завесу, чтобы убедить её в правоте. В конце концов, больше всего правала в захвате хотел именно Батпы. Хм. Но тогда... Тогда зачем ему понадобилось придумывать эту игру? Если он хотел провалить захват, достаточно было просто сдаться. А он этого не сделал, ведь так? Не было никакой необходимости брать на себя трудность в поиске детектива. Ему только и нужно, что сойти с самолета да повязать себя. Скорее всего, его гордость не позволяла так поступить. Пробормотала Сиеста. Ты не хотел проигрывать потому что... просто потому. Ты хотел вступить в схватку и проиграть, пусть даже схватка подстроена. так оно... «На самом деле было?» Мужчина всё стоял к нам спиной и не проронил ни слова. Ни единого. «Эй, скажи-ка мне, перед тем, как всё закончится...» Когда мы с Естой подошли к своим местам, Бат остановил нас. «Как ты обо всём узнала?» Наконец, он говорил так, словно действительно потерпел поражение от великого детектива. Злодей истории спрашивал о причине проигрыша. «Что меня выдало? Слишком быстрое отступление? Или...» «Это тоже... но...» Безразлично произнесла Сиеста, обернувшись. «Я просто с самого начала знала всё о тебе». «Чего?» Я знала, что ты сегодня сядешь на этот самолёт, и что ты планируешь его захватить. Я знала о твоих компаньонах, которые приказали тебе это сделать. Я знаю всё. Погоди. Что? Зная обо всём, она всё равно взошла на борт? Она знала, как пойдут дела с самого начала? Первоклассные детективы решают проблемы до их возникновения, понимаешь? Я немножко опоздала, но это потому, что задремала. Сиеста провела пальцами по волосам. Так она получила своё кодовое имя. Хотя она вроде не из Испании. Понятно. Вот оно как, значит. Спокойно откликнулся Бат на объяснение Сиэсты, будучи всё ещё обращённым спиной к нам. Ну, я рад, что спросил про это до того, как всё закончится. Помощник, ложись. Пробормотала Сиэста рядом со мной. «Штука в том, что когда первоклассный детектив находит молодой побег, мы не даём ему взойти и скашиваем». Когда Бат произносил свою речь, или, возможно, за миг до этого мощный разряд пробежал по моей спине. «Тай! Тай! Тай!» Следом я осознал, что уселся задом на пол. Что-то... «Сиеста толкнула меня?» «Эй, Сиеста! Какого чёрта? А?» Сиеста стояла прямо передо мной. Из её плеча и далее вниз по одежде струилась тёмная красная жидкость. Бат прошёлся рукой по волосам. А из его головы, или, вернее, из уха, выросло нечто похожее на щупальца с острой иглой. Смена планов. Вас я изрежу, остальных пощажу.